Стоя над гробом казака, Егор чувствовал взгляды всех собравшихся кожи и понимал, что именно сейчас от того, как он себя поведет, будут выстроены все в отношении с казаками, найнятыми для защиты имения. Ровный строй двух десятков немолодых суровых воинов, украшенных шрамами и наградами, выстроился по другую сторону могилы. Рядом с парнем стоял только кучер Никита и тяжело опирался на палку Иван Сергеевич. Попа кропил могилу, и землекопы подняли гроб. Дождавшись, когда могильщики опустят домовину в яму, Егор жестом остановил их и, выхватив из кобуры револьвер, громко скомандовал срывающимся голосом. «Казаки, слушай мою команду! Оружие к бою!» И, вскинув ствол к небу, продолжил, дождавшись выполнения команды. «Заряжай!» И, дождавшись, когда щелкнет последний затвор, выдохнул, нажимая на спуск. «Пали!» Нестроенный зал проспугал ворон по всей округе. С пронзительным граем они поднялись в воздух и, сбиваясь в стаю, начали кружить над кладбищем. «Заряжай! Пали! Заряжай! Пали!» продолжал командовать Егор, не обращая внимания на удивленные взгляды и казаков, и деда, и кучера. Похоже, такого ритуала тут еще не знали. Впрочем, сейчас ему было абсолютно все равно. Егор неожиданно понял, что Архипыч вдруг стал очень близким ему человеком. Грубоватый, сильный, упрямый, но предельно честный удивительный, удивительно верный своему слову человек оказался тем, кого парню всегда не хватало. И вот теперь его больше нет. Сдрогнув, парень взял себя в руки убирая револьвер в кобуру, продолжил командовать. «На плечо! Вольно! Засыпайте!» Чуть схлипнув, негромко скомандовал он могильщиком. Спустя несколько минут опытные мужики сформировали холмик и, уплотнив его лопатами, отступили в сторону. По знаку Ивана Сергеевича Никита поставил в изголовье стакан с водкой, накрытый куском хлеба, и, поклонившись могиле, отошел, утирая слезы. Поклонившись следом за ним, Егор помог деду отдать ушедшему последнюю дань и, взяв ее под локоть, повел к выходу с кладбища. Казаки, успевшие бросить в могилу по горсти земли, поочередно кланяясь, отправились следом. Подведя деда к коляске, Егор усадил его в салон и, повернувшись к Никите, тихо велел. «Отведешь дедушку в кабинет, а после на задний двор приходи, поминать Архипыча станем». «Егорушка, а вместно ли будет с казаками-то?» — тихо усомнился старик. «Я дедушка с ними на фронте из одного котелка ел, и ничего, не помер, вместно», — жестко отрезал Егор. «Тоже верно. Что ж, сам решай. Не дитя уж», — понимающе лобнулся дед и, вздохнув, велел. «Трогай, Никита». Проводив коляску, Егор обернулся, обведя стоявших шага в пяти от него казаков взглядом, на всякий случай уточнил. Денег на все хватило или, может, еще чего надо? Добре все, Егор Матвеевич. Столы уж накрыты. С нами пойдешь или как? Шагнув вперед, осторожно уточнил десятник, что был с парнем в походе. С вами. Он хоть и считался денщиком, а на деле дядькой мне был. С вами, решительно повторил парень и первым зашагал в нужном направлении. Вся эта история снова что-то сломала в нем. Что именно, Егор не понимал. Знал только, что больше не сможет спокойно воспринимать ни от кого никаких оскорблений и больше никогда не станет драться на дуэли до первой крови. Правильно говорили спецназовцы. Хороший враг — это мертвый враг. Оказавшись на заднем или хозяйственном на дворе усадьбы, парень остановился и, обведя столы долгим взглядом, одобрительно кивнул. На кухне постарались. Тут было все, что любил и сам казак, и что принято обычно подавать на стол в подобных случаях. Только на одном он позволил себе настоять. Чай после трапезы должны были заварить на костре, который уже развели в специально сооруженном для этого кострище. Десятник осторожно подвел парня к выделенному ему месту, и казаки, дождавшись, когда он усядется, начали рассаживаться вокруг. И в походе теперь тут он был их нанимателем и, можно сказать, командиром так что ему надлежало быть во всем первым. Но Егор и тут решил сделать все по-своему. Не из хулиганства или еще по какой подобной причине, а просто потому, что не знал, как будет правильно. Заметив, что казаки замерли, бросая на него в ожидательные взгляды, парень повернулся к десятнику и, вздохнув, попросил. — Командуй, дядька, ты в Атаге старшем, тебе слово. — Благодарствую, Егор Матвеевич. Чуть стушевавшись, вежливо кивнул казак и, оглядев побратимов, братимов, негромко скомандовал. «Наливай, браты, помянем раба Божия Романа Света Архипыча». Судя по мелькнувшим одобрительным улыбкам бойцов, решение парням пришлось по душе. Так что дальше поминки покатились спокойно, без сбоев. Сам Егор, понимая, что крепкого спиртного ему и по возрасту, и в силу контузии принимать не стоит, обходился легким молодым вином, специально для этой цели купленным. Из состояния мрачной задумчивости Егора вывел вопрос десятника. — Егор Матвеевич, роман себе Василия на смену готовил. Примешь ли или прикажешь, кого другого денщиком найти? — аккуратно осведомился казак, кивая на крепкого мужчину лет 50 со шрамом на левой скуле. К удивлению парня, бороды Василий не носил, обходясь лихо закрученными усами. Посмотрев казаку в глаза, Егор вздохнул и, мотнув головой, твердо ответил. — Дядька знал, что делал. Раз он решил, так тому и быть. Тебя как по батюшке казак? Повернулся он к сменщику. Батьку Михайлы звали. Спокойно отозвался тот. Вот и добре. Об остальном после побаим, Михалыч. Кивнув, грустно улыбнулся парень. Мне Архипыч обо всем поведал. Так что покоен будь, Егор Матвеевич, не подведу. Глядя парню в глаза, заверил казак. А я не сомневался. Архипыч знал, что делает. Кивнул Егор. Поминки закончились уже в полной темноте. Поднявшись, Егор попрощался и устало поплелся к себе. Вино хоть и легкое, но все равно свое действие имело. Так что после сытного ужина и выпитого парня потянуло в сон. Михалыч, едва заметив, что он встал, тут же вскочил и, надев папаху, поспешил следом. Проводив парня до самых дверей покоя, казак отправился к себе. Утро Егор начал с тренировки. Несмотря на грусть и легкое похмелье, закончив разминку стрельбой в тире, Он отправился мыться и завтракать, когда слуга сообщил, что с ним желает говорить полицейский дознатчик. Чуть пожав плечами, Егор велел убрать со стола и подать чаю. Вошедший мужчина лет сорока вежливо поздоровался и, присев к столу, принялся задумчиво перебирать принесенные бумаги. Потом, глотнув поданного напитка, дознатчик вздохнул и, в упор посмотрев на парня, тихо спросил. «Скажите, Егор Матвеевич, вы могли не убивать их?» «Не мог» коротко мотнул парень головой. — Стреляли они из кустов, когда мы с дедом и денщиком моим чай пили. Из меня вон доктор полдня пулю вынимал, — качнул Егор перевязанным плечом. Из-за ранений он вынужден был на некоторое время стать левшой. Даже есть приходилось левой, не говоря обо всем остальном. — И вы, стреляя в ответ, сумели попасть в них, даже несмотря на то, что они были в кустах? — иронично усмехнулся дознатчик. — Сомневаетесь, значит, — Зло усмехнулся Егор. «Что ж, идемте», — скомандовал он, поднимаясь. «Куда?» — не понял тот. «В тир. У меня тут для тренировок в стрельбе специально тир устроен. Вот и посмотрим, кто из нас лучше стреляет», — жестко усмехаясь, ответил парень. «То, что вы стрелок отменный, я и без того знаю. Но как вы по ним в кустах попали?» Зашел дозначик с другой стороны, даже не делая попытки подняться. «Дым?» — коротко ответил Егор. «Чего дым?» — не понял полицейский. При стрельбе из ствола вместе с пулей дым вылетает. Вот по нему и понял, откуда били. коротко пояснил Егор. «Этот курж вы таким приемом научиться успели?» — растерялся дознатчик. «Я каждый божий день с тренировки начинаю. И на фронте побывать успел. А ваши карнеты ничем, кроме мамзелек и попоек, не интересуются. Вот и результат». «Выходит, вы сразу на убой стрелять стали?» — последовал новый вопрос. «А я их должен был в угоду вам к столу пригласить?» «Егор Матвеевич, я пытаюсь понять, была ли у вас иная возможность, кроме как убить стрелявших?» Посуроев лицом, жестко произнес дознатчик. «Оттого и приговор суда будет». «А вы уверены, что тот суд вообще будет?» Презрительно усмехнулся Егор, начиная понимать, к чему все идет. «О как же!» — откровенно растерялся дознаватель от такого вопроса. Вы же аж на трех молодых людей из солидных семей убили. Обязательно будет. А то, что случилось все на территории нашего имения, и что стрелять они в нас начали, даже не поздоровавшись, и что человека моего убили, меня самого ранили не в счет?» Зашипел Егор, чувствуя, как перед глазами встает розовая пелена от бешенства. «Решили меня виноватым выставить? Не получится. Сегодня ж велю адвокату своему все бумаги в этом деле проверить, чтобы ни слова лишнего написать не смогли». — Вы не смеете со мной в подобном тоне разговаривать, — вскинулся в ответ дознатчик. — Я вам не мальчишка, и дело это я обязательно до суда доведу. Ну — Ну-ну, попробуйте, да только я приговора ждать не стану. И тебя, и заказчиков твоих крови умою шкура продажная, — прохрипел Егор, еле сдерживаясь, чтобы не броситься в драку. Сообразив, что разговор не получится, дознатчик захлопнул свою папку и, вскочив, быстрым шагом покинул дом. Отдышавшись и взяв себя в руки, Егор кое-как перевел дух и, залпом допив остывший чай, глухо проворчал. «Совсем плохой стал. Скоро закосой взгляд на людей бросаться начну. Но тут надо что-то делать. Похоже, добром для меня эта история не закончится». Выйдя из столовой, он быстро прошел в кабинет к деду и, оторвав его от чтения очередной газеты, быстро поведал все, что уже успело произойти. «Вот, значит, как!» Мрачно протянул Иван Сергеевич и, сложив газету, властно велел. «Клейк не слуг. Прикажи подавать и одеваться. Пусть мундир несут», — добавил он, тяжело поднимаясь. «Покоен будь, Егорушка. нарочно к Игнату я уже отправил. Просто так мы этого дела не оставим». Спустя два часа карета увезла его в Москву, а сам Егор решил остаться пока дома. В нынешнем своем состоянии он вполне мог чего-нибудь натворить. Так что лучше пока побыть дома. Одному. Но его чаяниям не суждено было сбыться. Вошедший слуга сообщил, что его желает видеть полковник Василевский. Удивлённо хмыкнув, Егор велел привести его в свой кабинет и отправился туда, не забыв прихватить деду газету. Знать, что происходит в стране, было необходимо. Присев к столу, полковник устало расправил усы, оглаживая бороду, тихо спросил. «Неужто надо было убивать их, Егор Матвеевич? Надо было для вашего спокойствия дать себя убить?» злоуточнил Егор, демонстративно потерев пострадавшее плечо. «Господь с вами, юноша, я же не о том», — качнул полковник головой. «Я к тому, что разве никак иначе нельзя было?» «Хотите, прикажу, свести вас на место, сами все увидите», — мрачно предложил парень. «Мы же не думали о таком. Поели да чая пить, когда из кустов пальба началась. Первый пулей меня зацепила после Архипыча, дядьку моего, когда он бросился деда закрывать с собой». Выходит, они нас обоих убить решили. Да только не поняли, что это не так легко будет. Я ведь не просто так каждое утро с тренировки начинаю и с оружием упражняюсь до кровавой юшки из носу». «Да уж, а дуэли ваши уже вся Москва шумит», растерянно усмехнулся полковник. «А полиция что говорит?» а Купили уже полицию», — презрительно фыркнул Егор. «Да, значит, он часа три назад был. Грозился, что обязательно дело это до суда доведет». Так что, ежели у вас бумаги какие имеются, привозите побыстрее, а то после снова придется профессоров просить. Меня-то уже не будет. — Что, значит, купили? — вдруг возмутился полковник. — Да какого суда? Они там что, вовсе ума лишились? — А то вы не знаете, как у нас это случается, — ехидно отозвался Егор, махнув рукой. На той стороне кучка титулованных подонков, смашной солидной, вот и попросили того дозначика вежливо, барашка в бумажке поднеся. «Ладно. Посмотрим, кто кому и чего поднес», — зло выдохнул жандарм, резко поднимаясь и нахлобучив фуражку, стремительно выйдя из кабинета. История эта крепко выбила всех из колеи. Иван Сергеевич, бросив все дела, занимался только этим нападением, наняв целую свору адвокатов и нанеся визит самому генерал-губернатору Москвы. В итоге дело начало пробуксовывать, и полиция принялась применять приемы, о которых Егор слышал еще в своем прошлом. Не дошло только до личного запугивания парней и пресс-хаты. Вот тут у них руки были короткие. Там тому же еще и жандармы принялись выяснять обстоятельства дела, регулярно требуя у полиции материалы. Устав сидеть дома, да еще и не имея возможности тренироваться в полную силу, Егор решил немного покататься. Велев Никите запрячь коляску, он прихватил Михалыча и вся троица не спеша покатила в город. Побродив по магазинам, Егор заглянул в несколько оружейных лавок и, убедившись, что ничего особо нового тут нет, отправился в знакомую кофейню, пить кофе с какой-нибудь сладостью. Все случившееся настроение не добавляло, так что нужно было хоть как-то поднять себе настроение. Персонал заведения, едва завидев парня, тут же засуетился, и вскоре он уже сидел за своим любимым столиком у окна. Наслаждаясь напитком, Егор задумчивым видом пялился на улицу, пытаясь придумать себе хоть какое-то занятие для души и настроения. Но ничего умного в голову пока не приходило. Внимание парня привлекла знакомая карета, подкатившая к тротуару. Заказав еще чашечку напитка, парень принялся с интересом наблюдать за седоками этого транспорта. Из кареты выбралось семейство графов Ухтомских и направилось прямо в кофейню. Удивленно хмыкнув, Егор глотнул напитка и сделал вид, что ничего не видел. Вошедшее семейство, о чем-то оживленно переговариваясь, заняло столик в середине зала, и Вера Ильинична, не спеша осмотревшись, вдруг замерла, увидев сидящего у окна парня. Заметив ее расширившиеся глаза, граф оглянулся через плечо и сходу узнав Егора, растерянно качнул головой. Понимая, что делать вид, что ничего не замечает, будет неправильно, парень поднялся и, подойдя, вежливо поздоровался сразу со всеми. «Мое почтение, ваше сельство», — склоняя голову, произнес Егор. Здравствуйте, молодой человек», — мрачно насупившись, буркнул граф, даже не подняв головы. «Рад видеть вас в добром здравии, не буду мешать», — закруглил парень свое приветствие, развернувшись, вернулся за свой столик. Говорить с этим семейством более было не о чем, тут и так все было понятно. Что такое корпоративное братство, он хорошо помнил. Примерно то же самое было и тут. Кучка титулованных снобов получила жесткий отпор и теперь делала все, чтобы отмежеваться от него подальше. Не торопясь попивая свой кофе, Егор только грустно усмехался про себя. Вот уж точно, в лесу все звери равны, но кто-то чуточку равнее. Краем глаза он заметил, что после его подхода Вера Ильинчна принялась что-то горячо доказывать мужу. В ответ тот упрямо качал головой, при этом не обращая внимания на то, что юная графиня Возмущенно закусив губку, едва сдерживается, чтобы не вступить в полемику. Наконец, приняв какое-то решение, граф тихо озвучил его своему семейству и, поднявшись, направился прямо к столику парня. «Вы позволите, молодой человек?» — спросил он тоном, от которого Егору сразу захотел сдать ему в морду. «Окажите честь, ваше сетьство!» — поднявшись, указал он на стул. «Я не отниму у вас много времени», — приступил граф к делу, едва уместив седалище на сиденье. — В свете всего случившегося я вынужден просить вас воздержаться пока от визитов к нам. Все, что произошло неправильно, и пока идет следствие, вам нужно не компрометировать сторонних людей. — Как пожелаете, граф? — едва заметная презрительная усмешка скользнула по губам парня. — Я так понимаю, высшее общество решило подвергнуть меня остракизму? Что ж, им же хуже. — Что вы имеете в виду? — вскинулся граф, вперив парня требовательный взгляд. Граф Бутурлин оказался разбойником и был убит в парке, словно простой преступник. Три корнета из титулованных семейств, проиграв на честной дуэли, тоже отправились на разбой. Думая о данной клаке, мне лучше держаться подальше, имя дороже», — фыркнул Егор, отвечая ему жестким прямым взглядом. «Однако ваша дерзость переходит все границы», — проворчал граф и, поднявшись, вернулся к своей семье. Глядя ему вслед, парень только презрительно усмехнулся. Судя по его реакции, догадка об астракизме оказалась верной. «Ну, может, так оно и лучше», — проворчал парень себе под нос и вернулся к неспешному питью кофе. Графское семейство после тихого спора дружно поднялось и покинуло заведение. Похоже, ответ Егора крепко испортил графу аппетит. Проводив их взглядом, парень вздохнул и, качнув головой, жестом попросил официанта принести еще одну чашку кофе. Ехать куда-то не хотелось, и сидеть просто так было неправильно. Вошедший в кофейню мужчина внимание парня не привлек, но когда он направился прямиком к его столику, Егор насторожился. — Вы позвольте присесть, молодой человек? — спросил неизвестный, отодвигая стул. — У вас ко мне какое-то дело? — поинтересовался парень, окидывая его долгим мрачным взглядом. — Можно сказать и так, — усмехнулся мужчина, усаживаясь. «Скажите, как случилось, что вы вдруг убили сразу трех человек?» «То вот такой, сударь. Представьтесь, или я прикажу звать полицию», — жестко отрезал Егор. «Я репортер московского вестника. Хочу узнать о случившемся из первых рук, так сказать. К слову, с вами хотят побеседовать многие мои коллеги. Так вы расскажете, что там было?» «Не люблю повторяться», — задумчиво хмыкнул Егор. Едва услышав, что с ним жаждет общения пресс, он принялся проигрывать про себя возможные выгоды от такой пресс-конференции. Но как сделать так, чтобы они собрались все разом и в одном месте?» Окинув репортера задумчивым взглядом, Егор решил идти в банк «Хочет интервью? Пусть постарается». «Как прикажете вас понимать?» — удивился репортер. «Но вы сами сказали, что такого разговора хотите не только вы, но и ваши коллеги». А значит, мне придется повторять одно и то же каждому. А я этого не люблю. Сделаем проще. Вы соберете всех, кто такого разговора хочет, и назначите дату, когда вы все будете готовы приехать ко мне в имение. Там я все расскажу и даже покажу место, где все случилось. И не забудьте сообщить о той дате мне самому», закончил Егор и вернулся к напитку. «Но это никак не может устроить меня», возмутился репортер. «Я был первым, кто нашел вас, и хочу быть первым, кто услышит ваш рассказ». «Я уже все сказал», — чуть пожал парень плечами. «Не нравится, не смею задерживать». «Молодой человек, ну скажите хоть что-то», — принялся конючий репортер. «Полный рассказ от начала и до конца, включая показ самого места, будет только один раз», — негромко повторил Егор, допивая кофе. «Впрочем, не думаю, что вам позволят его опубликовать», — чуть подумав, добавил он. «Почему?» — моментально сделал репортер стойку. — Дело коснулось некоторых титулованных особ, а значит, ваши хозяева просто побоятся испортить с ними отношения, — презрительно усмехнулся Егор, жестом подзывая официанта. Не обращая внимания на растерянно замершего репортера, он рассчитался по счету и, поднявшись, вышел на улицу. Никита уже тронул коляску с места, когда из кофейни выскочил репортер и принялся быстро оглядываться, явно кого-то высматривая. Чуть усмехнувшись, Егор откинулся на спинку сиденья и, вздохнув, тихо проворчал. «Ну ты посмотрим, чего вы тут стоите». О наличии в империи цензуры он помнил еще из уроков истории, но тут дело никоим боком не касалось ни царствующей семьи, ни государственного устройства. Разбой он и в высшем свете разбой, так что все возможно. Главное, чтобы сами репортеры не отказались от такого сборища. Понятно, что каждому из них хочется иметь эксклюзив, но повторять одно и то же десяток раз Егору и вправду не хотелось. Вернувшись в имение, парень первым делом рассказал деду о решении графа Ухтомского. Внимательно его выслушав, Иван Сергеевич только презрительно усмехнулся и, махнув рукой, неожиданно ответил. — Да и черт с ним. Зато в нашем кругу все дворянское собрание за тебя. — Как это? — растерялся Егор. — А вот так. То нападение ясно всем показало, что избалованные отпрыски знатных фамилий уже и вовсе предел не знают. К тому же ты прежде их на дуэли окротил». Так что даже сам генерал-губернатор на эту тему высказался, что настоящему дворянину все едино с кем драться. Главное, чтобы в драке той честь свою сохранить. Ну, вот и думай. А с репортерами ты занятно придумал. Да только мыслю я, что не станут они ради этого дела в кучу собираться. Им же хуже. Не соберутся, вообще ничего от меня не узнают. Отмахнулся Егор и, поднявшись, отправился в свои покои. Ходить старику с каждым днем становилось все тяжелее, и потому парень задумал с помощью своего кузнеца сделать ему кресло-коляску, а для их карет придумать что-то вроде пандуса. Да и в доме не мешает устроить что-то подобное. Но коляску нужно было делать из железа, и прочно не так тяжело, как из дерева. Главное, колеса толковые подобрать. Понятно, что в простой кузне это сделать будет очень сложно, но в Москве имеется куча всяких мануфактур. Главное, правильно объяснить, что именно хочешь получить. А задачившись этим вопросом, Егор засел за проект. Помня, что делать чертежи правильно он толком никогда не учился, парень принялся вырисовывать нужные в самых разных ракурсах. Это дело отвлекло его на 4 дня. А на пятый он вдруг получил письмо, в котором было сказано, что репортеры завтра собираются посетить его с целью получения сведений о нападении из первых рук. К огромному удивлению парня съезжаться они начали с самого утра. Пришлось даже озадачить прислугу, чтобы устроить хоть какое-то место для общения. Из сарая вынесли лавки, которые установили прямо перед крыльцом. К одиннадцати часам все репортеры оказались в сборе. Выйдя к ним, Егор окинул собравшихся мрачным взглядом и, вздохнув, заговорил. «Доброе утро, господа. Сожалею, что нам пришлось встретиться при столь неприятных обстоятельствах, но случившегося не изменить. Итак, начну по порядку». Рассказывал он, не называя фамилий, но, судя по физиономим собравшихся, репортеры сами их отлично знали. Закончив, Егор глотнул воды, поданной казаком, и, убедившись, что писать не закончили, уточнил. «У кого есть вопросы, господа?» «Вы сказали, что стреляя сквозь кусты, на дым. Вы так ловко стреляете, что сумели попасть в каждого?» Тут же вылез какой-то мутный субъект. «У вас есть пятак?» — вместо ответа спросил Егор. «Что? Какой пятак?» — растерялся Писака. — Обычный. Монета достоинством в 5 копеек. Чуть усмехнувшись, пояснил парень. — Есть. — растерянно кивнул репортер, вынимая из кармана увесистый медный кругляш. — Явите его всем собравшимся, — попросил Егор. — Господа, прошу вас убедиться, что монета сия является собственностью данного господина и совершенно цела. — Все так? — удивленно закивали собравшиеся. — Прекрасно. «А теперь, сударь, я попрошу вас подбросить ее в воздух, только повыше!» Хищно усмехнувшись, предложил Егор, внутренне подбираясь. Это была самая сложная часть его плана. Таким фокусом его научил покойный Архипыч, но у парня еще не всегда получалось. Так что сейчас ему нужно было сделать все, чтобы пресечь подобные вопросы раз и навсегда. Недоуменно пожав плечами, репортер пригнулся и, размахнувшись, запустил пятак ввысь. Репортеры невольно вскинули головы, наблюдая за полетом монеты, так что грохнувший выстрел заставил их невольно вздрогнуть и втянуть головы в плечи. Тяжелый пятак плюхнулся в пыль, и ближайший к нему репортер, вскочив, подхватил монету. Убедившись, что пятак согнут, он пустил его по рядам, растерянно глядя, как парень убирает оружие в кобуру. «Ай, Люба, Егор Матвеевич!» — одобрительно рассмеялся стоявший рядом с парнем казак. «Добрый выстрел!» «Благодарство, Роман Архипыч! Выучил дурака! Царство тебе небесное!» Мысленно поблагодарил Егор, кивая казаку в ответ. Тот разговор с репортерами продлился без малого три часа. Их сводили на место, где все случилось, и даже на кладбище, на могилу погибшего казака. Репортеры без конца черкали что-то в своих блокнотах, то и дело задавая уточняющие вопросы. Но финальным аккордом стало высказывание Егора о том, что им не позволят опубликовать полученную информацию. Вот тут от возмущения на дыбы встали все полторы дюжины собравшихся. По головам их парень не пересчитывал, но примерное количество было именно таким. Доказывать что-то сейчас он не собирался, но залить им сало за воротник посчитал необходимым. Ведь как ни крути, а подобное развитие событий было вполне возможно. Спокойно выслушав все доводы, жаром приведенные репортерами, Егор только грустно усмехнулся и, чуть пожав плечами, произнес только одно слово. «Посмотрим». «Но почему вы не верите в возможность публикации?» Едва не в один голос задали репортеры вопрос. «Владельцы ваших изданий являются представителями общества, а значит, ссориться с титулованными особами, просто стерегутся», — коротко ответил Егор и, вскинув руку, чтобы пресечь дальнейший спор, добавил. «Я предлагаю просто немного подождать. Скоро вы сами все увидите». Ведь это вы будете главными действующими лицами в этом спектакле. Я же узнаю результат только после того, как ваши газеты увидят свет». Сообразив, что он во всем прав, репортеры дружно замолчали и, быстро попрощавшись, поспешили к своим выездам. Большинство из них приехало в имени на извозчиках. Проводив эту толпу взглядом и немного переведя дух, Егор велел подавать коляску и отправился проверять свою мануфактуру. А уже следующим утром он первым делом отправился в город. Уж очень хотелось подержать свежие газеты в руках и посмотреть, что из всего этого получилось. К его огромному удивлению, статьи о случившемся нападении вышли во всех крупных газетах. А вот такого Егор никак не ожидал. Впрочем, если подумать, то осадить сразу полторы дюжины всяких изданий и листков не так просто, как кажется на первый взгляд. Убедившись, что его задумка удалась, парень вернулся домой и первым делом отнес все купленные газеты деду. Появление в имени полицейского дознатчика его не удивило. Чего-то подобного он ожидал, затевая историю с газетами. Едва войдя в столовую, дознатчик одарил парня злым взглядом и, не обращая внимания на указанный ему стул, с порога спросил. — Суды, кто вам дал право обнародовать материалы текущего дела? — Но «Ну, это для вас дело является текущим, а для меня оно уже закончено, — равнодушно усмехнулся Егор. — К тому же меня никто не ограничивал вообще ни с кем-либо, в том числе с прессой так что я имею полное право озвучивать свое видение случившегося. Это коснулось прежде всего меня и моей семьи». «Не смейте более этого делать», — налившись кровью, прошипел дозначник. «Я буду делать то, что сочту нужным», — все так же холодно отозвался парень. «Общаться с прессой — мое законное право». «Вы об этом пожалеете, и жандармы не помогут», — прошипел с угрозой дознатчик развернувшись, выскочил из дома.